третье Николенька Оконечников не помнил своей матушки, которая умерла, когда ему было всего лишь годик с небольшим. И поэтому все детство он прожил с отцом и няньками, которые менялись в доме, как за окном времена года, равномерно и без задержек. Кроме нянек, иных он и по имени не помнил, У него были домашние учителя, среди них даже два немца, но и они держались лишь год-другой, не больше. Почему так происходило, знал лишь отец Николеньки Иван Константинович Оконечников, но он об этом никому не докладывался, и вообще человек был немногословный и замкнутый, жил подчеркнуто одиноко и строго. Владел Иван Константинович большим оптово-розничным магазином в Самаре, где всегда были мануфактурные, бакалейные, галантерейные, колониальные, парфюмерные и другие товары, а также полный выбор приданого. Весь этот перечень Николенко запомнил с самого раннего детства – Как только научился читать и осилил все слова, нарисованные на огромной вывеске отцовского магазина. Иван Константинович в сыне души не чаял. Неулыбчивый, с неизменно строгим прищуром темных глаз, всегда в наглухо застегнутом сюртуке и от того похожий издали на темный столб, он разительно менялся, когда видел сына. Начинал улыбаться, пританцовывал, либо приседал на корточке, и, раскинув руки, ловил в объятия с восторгом и визгом бегущего навстречу Николеньку. Вечером отец неизменно приходил в спальню к сыну, чтобы поцеловать его на ночь, и тот, пользуясь всегдашним расположением, подолгу не отпускал его и заставлял рассказывать сказки. В один из таких вечеров Николенька, которому было тогда уж лет пять, неожиданно спросил. — Папенька, а вот люди, если они умирают, они же назад приходят? Ну, побудут мертвыми, а потом живыми приходят? — Нет, сынок, не приходят. Кто умер, это навсегда, навечно. «И мама наша не придет!» «И мама не придет!» Голос у Ивана Константиновича разом охрип. В горле глухо булькнуло, и он отвернулся. А ночью Николенька заболел. Метался в жару, бредил и все звал «маму!» умоляя, чтобы она пришла и посидела рядышком на кроватке, и тянул в пустое пространство прозрачную влажную ладошку. Так продолжалось почти неделю. Все это время в доме Оконечникова дежурили, сменяя друг друга, лучшие доктора Самары. Общими усилиями им удалось переломить ход болезни. И Николенько всем докторам на удивление очень быстро поправился. Стал по-прежнему бойким и резвым. Даже более бойким и резвым, чем до болезни. Целыми днями слышен был в доме веселый-то поток его крепких ножек. И звонкий всегда веселый голос. Но после болезни появилась у Николеньки одна особенность. Посреди безоглядного бега он мог иногда резко и неожиданно остановиться, замолчать и замереть неподвижно, сосредоточенно глядя в потолок, словно пытаясь найти утерянное. Постояв так, будто одинокий суслик в степи, Он столь же неожиданно, как и прерывал, возобновлял свой бег, и его голос, звонкий до того, что резало уши, снова раздавался во всем большом двухэтажном доме, доставая до самых дальних уголков. Эта неожиданная перемена в настроении сохранялась у него и во все годы учебы в гимназии, где он показывал блестящие успехи и думал уже о поступлении в столичный университет. Иван Константинович устремление сына полностью поддерживал. Во всем ему благоволил, а недовольство выражал только по одному поводу – Сын чрезмерно, как считал отец, увлекался любительскими спектаклями в гимназии, где за ним уже прочно закрепилась слава героя-любовника. Даже Гамлета умудрился сыграть Николенька, повергнув в слезы не только молоденьких барышень, пришедших на гимназический спектакль, но и серьезных дам из высшего городского общества, которые не отнимали от глаз надушенных платочков, сострадая несчастному принцу. В доме у Ивана Константиновича Аконешникова имелась большая библиотека, и специально для нее были выделены две большие и светлые комнаты. Николенька с детства любил пропадать здесь, читая все подряд, начиная от старых подшивок Нивы и заканчивая серьезными книгами в толстых переплетах и с золотым тиснением. И вот одна из таких книг, толстенный фолиант с репродукциями немецких художников, срочно понадобилась Николеньке, потому как к гимназии Собирались ставить разбойников Шиллера и требовались эскизы для костюмов. Он приставил легонькую лестницу, ухватился за корешок книги, стоявшей на самом верху книжного шкафа, потянул на себя, шкаф неожиданно качнулся, Николенька едва не свалился с лестницы, но успел выдернуть фолиант и, не удержав его, выронил из рук. Фолиант шлепнулся на пол, взметнув над собой густую пыль, распахнулся, откинув на сторону тяжелую обложку, и из него выскользнул узкий и длинный конверт безо всякой на нем надписи. Он был не заклеен, и Никольнка, любопытствуя, вынул из него сложенный в несколько раз лист бумаги, слегка пожелтевший от времени. Развернул, и не знал он, что именно с этого момента судьба его резко переломилась, хрустнула, будто тонкий росток под тяжелым сапогом. У Николеньки задрожали руки, подсеклись колени, и он, как стоял, опустившись с лесенки, так и сел на пол, быстро разбирая неровный, словно специально рваный почерк. «Милостивый государь Иван Константинович, ради всех святых, ради милосердия» Умоляю вас дочитать это письмо до конца. Письмо матери, потерявшей своего сына и обезумевшей от горя. В одночасье вы лишили меня всего, что составляло смысл моей жизни. Вы разлучили меня с сыном. Еще и еще раз хочу заявить вам, Иван Константинович, я перед вами, перед своим супругом, «Чиста и невиновна. Я всегда была верна вам и остаюсь таковой до сего дня. Вы поверили наветом злых людей. Бог вам, судья. Но я продолжаю умолять лишь об одном. Разрешите мне видеться с сыном, хотя бы изредка. Не лишайте меня этой последней возможности, ведь я теперь вижу Николеньку «Только во сне, и мне не хочется просыпаться. Это слишком жесткая кара, которую вы избрали для меня. Я умоляю вас и стою перед вами на коленях. Жальтесь!» Сидящим на полу, с листом пожелтевшей бумаги в руке, и застал его Иван Константинович, ни слова не говоря, Он взял из рук сына письмо, поднял с паркета конверт и быстрыми точными движениями и зарвал все это в мелкие кусочки, ссыпал их себе под ноги и враз осевшим голосом хрипло и жестко выговорил «Забудь». «Почему? Почему забудь?» — закричал Николенька, запрокидывая голову и глядя снизу вверх на отца. «Значит, она жива? Жива, да!» Иван Константинович молчал. «Почему ты не отвечаешь? Ты можешь мне сказать правду?» «Встань!» Иван Константинович повернулся и пошел из библиотеки. На пороге, уже приоткрыв дверь, оглянулся и добавил. «Знать тебе правду совершенно не нужно!» «Как не нужно!» — снова закричал Николенька. «Ты не посмеешь уйти, пока мне не скажешь!» «Я все сказал!» Иван Константинович тихо закрыл за собой дверь, и слышно было, как дальше по коридору простучали его размеренные и твердые шаги. Но Николенька на этом не успокоился. Проведя остаток дня в необычайном волнении, вечером он пришел в кабинет к отцу и снова потребовал ответа, но добиться так ничего и не смог. Тогда он в отчаянии закричал «Ты, черствый и бездушный человек, ты даже не подумал, как я страдал без матери, с самого детства страдал» а она выходит жива и тоже где-то страдает без меня. А ты молчал, молчал все эти годы, словно кирпич, и воспитывал меня с помощью каких-то чужих нянек, которые для меня все на одно лицо, и ни одну из них я не помню. Где моя мать? Если в тебе осталась хоть капелька живого чувства, ответь! Не отвечу. Тогда, тогда ты не отец мне. Я ухожу, ухожу из этого дома. Иван Константинович побледнел, стиснул длинные сухие пальцы и жалобным голосом медленно выговорил. А думайся, мальчик мой, я всю жизнь положил на тебя. А зачем? Зачем ты это делал, если лишил меня самого близкого человека, матери? Какой бы она ни была, я ненавижу тебя! Дрогнувшими губами, почти не размыкая их, Иван Константинович прошептал ⁇ Уходи! ⁇ И в тот же вечер, почти без денег, Налегке, с небольшим и почти пустым саквояжиком, Николенько покинул отцовский дом, так и не узнав тайны тех обстоятельств, которые разлучили его с матерью. Узнал он об этом через несколько лет, когда удалось ему разыскать в Твери, где жили когда-то его родители, молодые оконечниковы, после свадьбы, их бывшую горничную. На пороге маленького домика, почти невидного среди буйно цветущих яблонь, его встретила дородная пожилая женщина, и, увидев, всплеснула руками: « Господи, как же вы барин на свою матушку похожи? В чистенькой горнице, украшенной самотканными ковриками и вышитыми салфетками, Николенько пил чай с вареньем из крыжовника, пробовал смородинную наливку и даже не ощущал вкуса, потому что боялся пропустить хотя бы одно слово из рассказа Анастасии Степановны. Как звали бывшую горничную, нынешнюю хозяйку маленького – и аккуратного домика. «Сама-то я из деревни», рассказывала Анастасия Степановна, глядя на Николеньку тихими и ласковыми глазами. «И наняла меня в горничные матушка ваша, без всяких рекомендаций взяла. Понравилась я ей чем-то, уж не знаю чем. Ну, стала служить, угодить во всем старалась. Матушка ваша с родителем Иваном Константиновичем дружно жили. Прямо душа радовалась на них, глядя. «Скоро и вы, барин, родились. Да такой хорошенький, такой кудрявый, что барыня, бывало, уложит вас в кроватку и сидит рядом, любуется да улыбается. Часами могла сидеть, а после надумала портрет с вас рисовать. Художника нашли, он вас и нарисовал». Так похоже, прямо как живой вы на той картине. В сохранности теперь картина, али как? Николенька помнил этот портрет, висевший у отца в кабинете. Сохранился ли он сейчас, не ведал. И на вопрос Анастасии Степановны кивнул утвердительно. Ну вот, жили. Вам уже больше годика было, когда. Беда это случилась. На троицу гости собрались. Все больше купеческого звания, Ивана Константиновича товарищи. С женами пришли, с ребятишками. Столы прямо во дворе, на травке накрыли. День, как сейчас, помню, ласковый был, солнечный. С утра еще дождик брызнул. Прямо благодать, а не день, выдался. Вот. А один из купцов... Важенин Аристарх Несторович. С племянником со своим пришел, Андреем. Красавец Андрей-то, кудрявый, Волосы ленок будто, Глаза синие, сам стройный, как сосенка. На него многие барышни поглядывали, А он будто никого не видит. Уставился на матушку вашу И ровно закаменел. Не пьет, не ест, Никого не слышит. Как не в себе сделался. С этого дня и началось. Он сердешный, словно с ума съехал. Как в окно не выглянешь, он все перед домом прохаживается. Дожидается, значит, когда барыня по какому-нибудь делу на улицу выйдет. Она с ним по-хорошему поговорить хотела, а он твердит, Нет мне жизни без вас, все равно моей будете. Ну, сами понимаете, такое дело без огласки долго не живет. Сплетни разные зашуршали, да Ивана Константиновича дошли. А тот горяча, да не разобравшись, на барыню налетел, корить ее стал. Даже при мне, бывало, не стеснялся на крик исходить. Она плачет, просит его, «Ты мой муж, огради меня», а он в ответ черными словами ее. И месяц так длится, и два, и три, уже не сплетни, а насмешки пошли, а тут еще кто-то сболтнул, что ее якобы видели с Андреем в номерах гостиничных. Иван Константинович совсем голову потерял и в один вечер с вещичками на улицу ее бедную выставил. Как она убивалась, голубушка, как она его умоляла, ничего не помогло, будто врага на войне добивал. После уж известно стало, что Аристарх Несторович услал Андрея от греха подальше еще за неделю до этого, куда-то далеко услал, приказчиком. Поздно, надо сказать, услал. Раньше бы надо. Оно, глядишь, может, и по-другому бы вышло. А как вышло, хуже некуда. К вам барин няньку нанял, а видится матушки вашей с вами строго-настрого запретил. Сама она приютилась у одной доброй вдовы и на хлеб шитьем зарабатывала. Все письма Ивану Константиновичу писала, просила, чтобы он с вами видеться разрешил. А Иван Константинович в ответ как кремень. Письма-то я передавала, принесу и на стол положу ему тяжком. Он однажды меня и застал, разругал в пух и прах и уволил. Так вот мы с барышней и оказались обе у вдовы на проживании. С утра до вечера над шитьем глаза ломали, лишь бы на пропитание средства иметь. А матушка ваша все об вас хлопочет, в суд стучится, к губернатору, да все напрасно. С год, однако, мы так мыкались. Анастасия Степановна вздохнула, поморгала повлажневшими глазами и призналась. Вот рассказываю, а сама будто наново горе переживаю. Вот уж горе так горе. Бог — судья вашему родителю, Ивану Константиновичу. А все ж таки каменный он человек, без сердца. Надо же было придумать. Вечером мы уж спать ложились, Стучат полиция. Мы перепугались насмерть. Они входят и давай все переворачивать вверх дном. И в корзинке, где у нас тюречки с нитками лежали на самом дне, Узелок нашли тряпичный, А в нем деньги и бумаги разные. А дальше как камнем по голове, будто все это у Аристарха Нестеровича воженино украдено. А мы как раз у его жены накануне были, шитье ей относили. Кричим в два голоса, что не виноваты, да кто слушать станет. Отвезли нас в участок и за решетку. Дальше суд а на суде и свидетели нашлись против нас, будто видели, как мы из Воженинского дома выходили и узелок в корзинку перепрятывали. И вдруг на суде барыня мне шепчет, «Ты, — говорит Настя, — от всего отказывайся, а моя жизнь так и так пропала и взяла всю вину на себя». Призналась, будто это она украла, и присудили, меня отпустили, а ей, мученице несчастной, высылка в Сибирь. Вот и сказ весь, барин, прости, что он такой гримычный. Они долго сидели молча, и Николенька долго не поднимал низко опущенной головы. Наконец спросил, а куда ее отослали? Бог его знает, в Сибирь, а она, сказывают, большая. Не узнавала я, барин, до того напугана была после суда, что заболела. Как же вы на матушку-то похожи, наверное, и душа добрая, как у ее. А батюшке вашему бог судья». Он, как отсюда уезжал в Самару, в скорости после суда на улице встретил меня, увидел и засмеялся. Да так как-то засмеялся, что я сразу и поняла. Он все подстроил, больше-то некому. Он живой еще, батюшка-то ваш? Живой. И вы, значит, с ним вместе проживаете? Тоже по торговле пошли? Раздельно мы теперь. Он в Самаре, а я в Москве на учебе. Студент одним словом. Дай Бог, дай Бог. Анастасия Степановна, добрая и бесхитростная женщина, провожая своего необычного гостя, даже и представить себе не могла, что в уютном ее домике побывал молодой, но уже матерый вор который по всем полицейским разыскным бумагам проходил под кличкой «Артист». Он вояжировал в основном по губернским городам, и всякая совершенная им дерзкая кража вызывала искреннее изумление не только у полицейских, но и в уголовном мире, с которым «Артист» Принципиально не вступал ни в какие отношения, предпочитая всегда действовать в одиночку. Приезжал в губернский город, всякий раз под разной личиной, то представлялся антрепренером, то комми то корреспондентом столичной газеты. Устраивался в гостинице и вел себя так, как и положено вести себя человеку его профессии. Всегда был в обхождении ровен, умел нравиться людям, и через месяц-другой его уже с удовольствием принимали в богатых домах, из которых потом бесследно и безвозвратно исчезали деньги и драгоценности. Его никак не могли поймать. Он был неуловим, словно степной ветер. В Твери Наконец-то, узнав правду о своей матушке, Николенька, артист, которого теперь уже по возрасту можно было назвать Николаем Ивановичем, долго не задержался. После визита к Анастасии Степановне он пробыл в городе всего три дня, а на четвертый день тихая тверь вздрогнула от неожиданной новости обворовали купца Аристарха Несторовича Важенина, Подчистую обчистили. И, как-то уж совсем обидно, можно сказать, насмешничая, провернули столь рисковое дельце. Сначала получил Аристарх Несторович красивую золотом тесненную открытку, где его извещали, что 22 мая всего года У него истекает срок договора со страховой компанией «Саламандра», и поэтому великодушно просили принять представителя этой компании 20 мая для того, чтобы он оформил новый договор, а заодно проверил состояние дома, надворных построек, драгоценных вещей и иного, застрахованного ранее саламандрой имущества. В назначенный час на высоком крыльце просторного Важенинского дома появился молодой человек в котелке и с портфелем, вежливый и предупредительный. Обстоятельно и толково пересказал Аристарху Несторовичу условия договора, проверил состояние дома и надворных построек, мимоходом выразив простодушный восторг, что все находится в идеальном виде, чем вызвал снисходительную усмешку Аристарха Несторовича. Затем хозяин провел его в отдельную комнатку, где на широком столе на бархатной зеленой скатерти выложены были драгоценности и столовое серебро и только они начали с молодым человеком сверять все это сверкающее богатство по описи, как раздался истошный крик «Горим!» из синей и впрям клубами валил густой и горький дым. Аристарх Несторович, сломя голову, кинулся в сене. Пока он там вместе с кухаркой и домашними тушил кем-то подожженные тряпки, смоченные в керосине, страховой агент оставался в комнатке. А когда Аристарх Несторович, победив негаданный пожар, вернулся, в комнате уже никого не было. Как не было и драгоценностей вместе со столовым серебром и бархатной зеленой скатертью, в которую, надо полагать, все богатство и было на скорую руку завернуто. Створки окна настежь распахнуты и в комнатку, перебивая запах дыма, тянуло сладким настоем цветущих в саду яблонь. В дальнейшем выяснилось, что никто никакой открытки из «Саламандры» не посылал, а агент этой компании в Твери как раз в мае заболел чахоткой и не вставал с постели. В полиции, расследуя это необычное дело, только покачивали головами и восклицали «Ну, артист!» Артист, то есть Николенька. Николай Иванович Аконешников был, между тем, уже далеко от Твери на Урале, в славном городе Екатеринбурге. Там он снял в гостинице плохонький номер с дрянными отставшими обоями и рукомойником в углу, заперся изнутри на ключ и впервые в своей жизни безоглядно запил лежал в одном нижнем белье на мятой постели, курил длинную осмоловскую папиросу, стряхивая пепел на пол и плакал, не вытирая слез от жалости, перебирая все мучения и несчастья, которые выпали на долю его матери. Теперь, когда он об этом узнал он стал любить ее еще больше и тосковал по ней даже сильнее, чем в детстве. Сплетаясь, тоска и жалость давили тяжелым единым чувством, и Николай Иванович ничего не мог с ним поделать. Но через неделю взял себя в руки, сходил в баню, напарился, напился брусничного соку, а на утро следующего дня вышел на городскую набережную Исити и выглядел таким щеголем, лаковые ботинки, накрахмаленная манишка, тросточка и котелок, что проходящие мимо барышни, потеряв скромность, оглядывались. На этот раз в портмоне у него лежала визитка, на имя комиво-ежора московской парфюмерной фабрики «Северная флора», которая производила мыло, духи и одеколон, одни названия которого уже ласкали слух. Цветущая сирень, золотая лилия и артистический. Последний с портретами артистов. Еще через несколько дней Николай Иванович получил по почте заранее заказанные образцы нежно пахнущего товара и приступил к знакомству с владельцами модных местных магазинов. Переговоры у него шли удачно, и будь он настоящим комевоежором оказалась бы северная флора с хорошим барышом. Но Николай Иванович думал об ином – Он пока приглядывался, надеясь сорвать здесь хороший куш, и уже после этого, имея надежный денежный запас, отправляться в Сибирь. Он решил там искать мать. Какими способами, как и где искать, он еще не придумал, надеясь, что верное решение придет само, когда он окажется в Сибири. Но судьбе угодно было, что решение это пришло значительно раньше, и пришло оно здесь, в Екатеринбурге, причем совершенно неожиданно. Владелец большущего галантерейного магазина, купец Иннокентий Ковтунов, с которым они сразу нашли общий язык и даже понравились друг другу, вторую встречу назначил не в магазине, а у себя дома. Но делового разговора не получилось. Едва только они к нему приступили, как в доме поднялась суета и послышались радостные крики. Оказалось, что в гости приехал двоюродный брат Ковтунова, служивший по тюремному ведомству в самой столице. Ковтунов Дмитрий Алексеевич отрекомендовался он Николаю Ивановичу когда закончились поцелуи и объятия с родственниками. Был он высок, широкоплеч, носил пышные рыжие усы, а над ними нависал тяжелый мясистый нос, имевший красносизую окраску, которая красноречиво свидетельствовала о том, что сей господин не прочь хорошо выпить и закусить. Николай Иванович засобирался уходить, но его оставили обедать, а во время обеда на радостях было немало выпито. Еще больше сказано радостных слов по поводу встречи, и хозяин, придя в полное благодушное настроение, предложил перекинуться в карты. «По маленькой, по маленькой», — приговаривал Иннокентий Ковтунов, — проводя гостей в отдельную залу, где стоял круглый столик, покрытый добротным сукном, на котором очень удобно было писать мелом. Еще во время обеда выяснилось, что следует Дмитрий Алексеевич в Томскую губернию с ревизией по пересыльным тюрьмам, и едет туда уже третий раз подряд за последние два года, и что поездки эти ему надоели изрядно, а уж за картами он по-родственному признался брату, что это не просто так, а интриги завистников, на что Иннокентий резонно ему советовал узнать, кто они такие, да и самих отправить в Томскую губернию, «Нюхать прелые анучи у каторжников». Но скоро разговор исяк и сошел на нет. Игра становилась все азартней. Ставки, по мере того, как подавалось шампанское, прыгали вверх. Первым остепенился и вышел из игры инокентий. Но Дмитрий Алексеевич его не поддержал, заявив, что хочет отыграться и потребовал еще шампанского. Теперь они за столиком оставались вдвоем с Николаем Ивановичем, и игра шла уже столь по-крупному, что Иннокентий только вздыхал. Проигрался Дмитрий Алексеевич в прах, с горя осушил одним махом бутылку шампанского и уснул прямо за столиком, уложив голову на раскиданные карты. Иннокентий развел руками и, вздохнув, высказал сожаление. — Азартный он у нас, без меры. Этакую прорву деньжищ продул. Да что делать? Прошу за долгом завтра прибыть, часиком к двенадцати. У меня здесь такой суммы в наличности не имеется, а с него что возьмешь, казенный человек? Николай Иванович откланялся и ушел. А в двенадцать часов следующего дня, явившись бодрым и свеженьким, как пупырчатый огурчик, он сразу начал с извинений. Прошу покорно прощения, но угощался я вчера в излишек, если что сказал несуразное, не обессудьте. Когда же Иннокентий вынес ему деньги, Николай Иванович замахал руками. «Да помилуй Бог, любезнейший! Какие долги! Какие деньги! Такие милые люди! У меня вот только просьба к Дмитрию Алексеевичу!» «Полностью к вашим услугам?» — вытянулся Дмитрий Алексеевич, веря и не веря, что карточный долг ему прощают. Просьба оказалась следующей — узнать, где может быть сосланная по приговору суда в Твери некая госпожа Аконешникова, купеческого звания, вероисповедания православного. И хотя срок ее ссылки давно уже закончился, возможно ли отыскать какие-то следы, куда выбыло, если умерла? где похоронена. Приму все меры, радостно заверил Дмитрий Алексеевич, и слово свое сдержал. Спустя несколько недель через Иннокентия дал известие. Госпожа Конешникова была выпущена после отбытия положенного срока на вольное поселение и проживает в настоящее время в уездном городе Каинске Томской губернии. Николай Иванович не удержался и обнял Иннокентия как родного. Теперь оставалась самая малость – сорвать куш и прямиком следовать в Каинск. Но не получилось. В сторону Томской губернии пришлось Николаю Ивановичу следовать в тюремном вагоне, потому как судьба, до сих пор благосклонная к нему, В опасном его ремесле в славном городе Екатеринбурге не только отвернулась, но еще сотворила злую насмешку. В гостиничном коридоре он столкнулся нос к носу с Кузьмой Петровичем Зайцевым, лесоторговцем из Ярославля, которого в свое время ловко облапошил всучив фальшивые векселя якобы от Ярославской железной дороги. Представлялся он тогда чиновником по железнодорожному ведомству, и Зайцев, испытывая уважение к мундиру, доверился ему полностью, за что и поплатился. Теперь, встретив его в коридоре гостиницы и сразу узнав, Кузьма Петрович не стал задавать вопросов, даже ругаться не соизволил, а сразу и со всей силы махнул кулачищем, вышиб натертый паркет из-под ног Николая Ивановича, а затем уже навалился сверху и заломил руки. По силе и помощной мощной рослой фигуре Кузьме Петровичу надо было носить фамилию Медведева, а не Зайцева. Скрутил он Николая Ивановича в один момент и крепко помятого самолично доставил в полицию. Там вникли в суд дело и ахнули. Так вот он, артист, собственной персоной, надо же, до Урала добрался. Началось следствие, и длилось оно почти целый год. Словно путанную веревочку разматывала полиция воровскую судьбу Николая Ивановича Аконешникова, по прозвищу артист, и размотала до самого конца. Суд приговорил его к шести годам каторги. И вот, следуя на новое место жительства в тюремном вагоне, Проезжая совсем рядом с неведомым Каинском, где жила мать, он решился на отчаянный шаг, на побег. Ни одного героя в любительском спектакле в родной гимназии, ни одну выдуманную им роль в воровской жизни не играл Николай Иванович с такой отдачей и с таким пылом, как он изображал сумасшедшего в тюремном вагоне. В какой-то момент ему даже показалось, что он и на самом деле сходит с ума, брызгая слюной, закатывая глаза и пытаясь грызть зубами засаленную решетку. Но в Барабинске, ближайшей станции от Каинска, его не высадили, как он надеялся, а довезли до Новониколаевска и определили в отдельном углу пересельнической больницы, где тихо помирали под надзором двух стражников и одного полупьяного фельдшера еще несколько больных бедолаг, снятых с этапа. В больнице Николай Иванович резко переменил поведение, стал тихим, смирным и только раскачивался, сидя на шатком топчине, добормотал да в полголоса монологи принца Гамлета, которые прекрасно помнил еще с гимназических лет. Стражники на него особого внимания не обращали, как и на других доходях, сидя за столом у открытой двери в камору — палата ее язык не поворачивался назвать — целыми днями резались в карты, замусоленные до того, что шлепались они о столешницу, как оладьи. На ночь стражники запирали комору снаружи на здоровенный железный засов и уходили домой. Да и чего их охранять, доходяк, если стены прочные, на окнах толстенные решетки, куда денутся? Но был еще пол, который регулярно окатывали водой из ведра, а после присыпали хлоркой. Вот он и прогнил в дальнем углу. Из расшатанного топчина Николай Иванович вытащил гвоздь и за три ночи расковырял в подгнивающей половице лаз, а еще за две ночи вырыл нору в земле и оказался на воле. Стоял тихий и непроницаемый темный по ночам август, путаясь в переулках, Натыкаясь на заборы, Николай Иванович кое-как выбрался к Оби. Увидел в редеющих потемках силуэт моста и, сориентировавшись, понял, что ему нужно переправляться на другой берег, а дальше идти, держась линии железной дороги. Он решил добираться до Каинска. Ему удалось размотать цепь на одной из лодок переплавиться через реку и еще до рассвета пройти верст десять и укрыться в березовом колке, где он и пролежал в высокой траве, время от времени задремывая весь день, а ночью снова тронулся в путь. Комара уже не было, ночи еще не стали холодными, в колках полным-полно было переспелой смородины. И Николай Иванович, держась только на ней, никем не обнаруженный, добрался до Барабинска. Переночевал на отшибе в каком-то овраге, а рано утром рискнул выбраться на дорогу, чтобы понять, как идти до Каинска. И вот тут его удачный побег, прошедший без сучка и задоринки, рухнул в одночасье, совершенно неожиданно и нелепо. Едва он только успел перейти дорогу, как послышался невдалеке переливчатый звон колокольчика. Николай Иванович в тот же миг ничком распластался в придорожной канаве и затаился. Звонкий голос колокольчика все ближе, вот уже и звук копыт стал различимым. Еще ближе, совсем рядом, и вдруг сытый громкий голос. Стой! Стой, Ермил! Кому, говорю, облегчиться надо. Слабенькая у станционных настойка, никуда не годится. В голову не бьет, а только мочу гонит. Поскупились станционные, черт бы их побрал. И шаги к обочине дороги, уверенные, тяжелые, хорошо слышные в утренней тишине. Упругая струя ударила сверху прямо по ногам Николая Ивановича. Он замер, будто умер, надеясь, что пронесет. Не пронесло. «Эй, кто тут?» «А ну, вылезай! Чего там затаился?» «Вылезай! Доставать не буду, стрельну!» И действительно послышался сухой щелчок взводимого курка револьвера. Николай Иванович поднялся и выбрался из канавы. Ого! Вот это гусь! И костюмчик к лицу! — Ермил, тащи веревку, вяжи его! Николаю Ивановичу оставалось только пожалеть, что не раздобыл в какой-нибудь деревне гражданского платья. Так и шел в арестантском халате — И в котах. Боялся он заходить в деревню. А теперь вот. Стоял перед ним крепкий, усатый мужик в полицейском мундире. Слегка скалился, показывая крупные зубы. И не опускал револьвера с взведенным курком. Тогда Николай Иванович еще не знал, что стоял перед ним помощник Каинского пристава господин Гречман. Служа кореяный и удачливый. Это надо же такому случиться. Ехал после затянувшегося застолья со станционными в Барабинске, остановился, чтоб нужду справить, и беглого арестанта поймал. Кучер Ермил, здоровенный парень, С туповатым лицом быстро и сноровисто связал руки Николаю Ивановичу и тычками в спину подогнал к коляске. — Не вздумай спрыгнуть, — предупредил Гречман, усаживаясь рядом и пыхая на него крутым перегаром. — Я стрелок добрый, уложу как зайца. Домчались до Каинска одним махом. И сразу же, не откладывая в долгий ящик, Гречман приступил к допросу. Кто таков? Откуда сбежал? Куда шел? Николай Иванович не стал запираться. На вопросы отвечал четко и правдиво. А когда допрос закончился, попросил, чтобы Гречман снял с него крест. — А это еще зачем? — насторожился тот. — Снимай, снимай, сам увидишь. «Или руки мне развяжи». «Еще чего!» Поднялся из-за стола, указательным пальцем брезгливо ухватил засаленный шнурок, снял довольно крупный деревянный крест. «Ломай!» «Зачем?» — удивился Гречман. «Ломай, говорю!» Дерево сухо хрустнуло в крепких пальцах Гречмана и оказалось, что внутри него сделаны отверстия, и из этих отверстий высыпались махонькие, ярко взблеснувшие бриллианты. Еще давно один умелец на Макарьевской ярмарке в Нижнем Новгороде сработал Николаю Ивановичу этот тайник, который всегда был на груди владельца. И сработал его столь искусно, что никому из надзирателей, делавших многочисленные обыски, и в голову не пришло поинтересоваться деревянным крестом на засаленном шнурке. «Можешь забрать себе, а если мою просьбу выполнишь, еще получишь», — Николай Иванович помолчал и тихо добавил. «Я тебя как человека прошу» и дальше сказал, что в Каинске у него живет мать, которую он никогда не видел, и что просит он Гречмана лишь об одном — дозволить с ней увидеться. Гречман задумался. Затем аккуратно сгреб бриллианты со стола, завернул их в бумажку, сунул в карман, спросил — — А где остальные, про которые говоришь? — В надежном месте, правда, далековато, но не беда, съездишь, а я скажу, где взять. — Ладно, ты пока посиди, а вечером еще поговорим. Николаю Ивановичу развязали руки и отвели в кутузку. До вечера его никто не тревожил а вечером, уже в сумерках, в камеру заявился Гречман и коротко приказал «Выходи, поедем». Все на той же коляске и с тем же кучером Ермилом, по опустевшим к тому времени Каинским улицам, выехали на окраину города и остановились возле приземистого домика с палисадником. В низком и маленьком оконце горел желтый огонек. Калитка, висящая на покосившемся столбе, была полуоткрыта и словно приглашала войти в гости. — Вылезай, — скомандовал Гречман, — сроку тебе даю один час. Николай Иванович вылез из коляски и, медленно переставляя в раз одервеневшие ноги, двинулся к калитке. Душа его замерла в ожидании. Вот сейчас он пошире откроет калитку на покосившемся столбе, сделает всего несколько шагов по махонькой оградке и перешагнет порог приземистого домика, где наконец-то увидит свою мать поцелует ее руки, которых так не хватало ему в детстве, уткнется лицом в теплое плечо, и жизнь, вся его путанная, наперекосяк пошедшая жизнь, озарится иным, доселе ему невиданным светом. И свет сверкнул, когда до калитки осталось лишь протянуть руку, режущий, Пронзающий болью он пыхнул в глазах и сразу померк. Лишь после этого слуха Николая Ивановича достиг звук выстрела. Еще он услышал женский крик и успел позвать «Мама!». Дальше накатило мутное забытие. Но и сквозь него, краешком ускользающего сознания, успел он еще ощутить на своих щеках горячие ладони и понять, что это ладони матери. И все-таки ему повезло. Пуля прошла на вылет и не задела сердце. Добивать же Гречман его не рискнул. Дрогнула рука, когда на звук выстрела выскочила из домика женщина. Услышала хриплый выдох «Мама!» и бросилась на колени перед арестантом, гладя его щеки, повторяя одно только слово «Николенька». Как она его узнала, как она его разглядела в темноте, неведомо. Из соседних домов робко выглядывали соседи. А это уже совсем неладно. Это уже никак не вписывалось в план, составленный Гречманом. И тогда они вдвоем с Ермилом оторвали женщину от арестанта, запихнули ее в домик, дверь приперли снаружи подвернувшимся колом, а бесчувственное тело раненого забросили в коляску. И погнали в больницу. Николай Иванович к тому времени только хрипел. «Сам подохнет», — надеялся Гречман, сдавая его дежурному фельдшеру. Но Николай Иванович на удивление выкарабкался. Пережил суд, на котором ему добавили два года каторги за побег, пережил половину срока на каторге, а затем сбежал. Добрался до Екатеринбурга, взял содержимое всех своих тайников, обзавелся документами и уже почти вольным человеком отправился обратно по знакомой дороге, в Каинск. И уже там он узнал, что произошло после выстрела поздним августовским вечером. Произошло страшное. Мать его в ту же ночь сошла с ума. В первое время сердобольные соседи доглядывали за ней, кормили, старались не выпускать из дома, потому что она все время порывалась куда-то уйти. Но однажды не доглядели, и она исчезла бесследно, словно дым растаяла. Гречман получил, как он и хотел, задумывая свой план, денежную награду за поимку опасного и беглого каторжника, которого пришлось ранить во время жестокой схватки, большую благодарность из губернского Томска, а по прошествии недолгого времени и повышения по службе. Его назначили полицмейстером в Новониколаевск. Вот туда и поехал с окаменевшим сердцем Николай Иванович, решив во что бы то ни стало, сурово отомстить Гречману.